Глава четвертая. Свет фонаря, проникнув сквозь неплотно задернутые шторы, на миг выхватил из сумрака стройный силуэт эльфийки и серебристой дорожкой улегся к ее ногам. Переступив эту эфемерную черту, девушка в пятый раз проверила все установленные в комнате ловушки и, удовлетворенно хмыкнув, уселась в кресло. Отсюда спальня просматривалась практически полностью. Большая кровать с бордовым балдахином, пара тумбочек у изголовья, шкаф, зеркало, диван. И свечи, свечи, свечи. Они стояли повсюду, готовые в любой момент вспыхнуть от щелчка пальцев. За чары, наложенные на обычный с виду воск, клиентка эльфийки выложила немало денег, искренне полагая, что яркий свет в любое время суток способен уберечь от таинственного душителя, невзлюбившего рот карти. Алиса не была изобретательницей, если к изобретениям относить только механические приборы, работающие на концентрированной магии стихий. Эта леди черпала вдохновение в цветных лоскутах ткани. Об Александре Карти говорили в городе как об отличной портнихе с хорошим вкусом и интересными идеями. Но в последнее время идеи не посещали ее голову, зато в ней прочно прописался назойливый страх. Слух о том, что неуловимый убийца охотится за потомками Артуа, долетела до провинциального городка Авакитери, где жила одна из внучек вышеупомянутого гения. А потом на крылатых зорзарах прибыли и столичные стражи порядка, возжелавшие охранять госпожу Карти. Пока еще живую и невредимую. Пока. нинэль В негромком голосе, вошедшей в комнату женщины, отчетливо слышалось беспокойство. «Я здесь, госпожа Алессандра?» — отозвалась из тени эльфийка. «Ложитесь спать, леди. Я буду рядом». «Спасибо». Бледные губы хозяйки дома дрогнули, отразив слабую тень улыбки. Как же она устала. Вторые сутки на бодрящих настоях — это слишком для ее немолодого организма. «Не за что», — ровным голосом ответила остроухая телохранительница. «Это моя работа, леди». «А... Гектор?» Опускаясь на край своей широкой постели, поинтересовалась Алиса. «Гуляет?» «Гуляет». Эхом повторила хозяйка и вздохнула. Без привычного ворчания своего мохнатого питомца одинокая портниха чувствовала себя неуютно. Да что там ворчание? Она при любом раскладе себя паршиво чувствовала, несмотря на то, что в доме обосновалось около десятка стражей порядка, трое из которых были магами. И это не считая наемницы Нин-Эль, сопровождавшей ее повсюду, и местной гадалки, отвоевавшей под свои волшебные штучки целую гостиную. К ней-то пес и удрал, наверное больно уж понравились ему ее благовония. Расположившись на кровати, Алиса прижала к груди одеяло и уставилась в потолок. Телохранительница сидела так тихо, словно ее нет в комнате. А на душе у отправленной спать клиентки скребли кошки. Стройная женщина с худым нервным лицом безрезультатно вглядывалась в полумрак, пытаясь заставить себя уснуть. Но тревожное предчувствие не желало выпускать ее из своего плена. Напротив, тиски беспокойства все сильнее сжимали уставшее сердце, заставляя его стучать быстрее и громче. Тук-тук. Каждый удар в повисшей тишине Алиса слышала, словно тревожный гонг. Тук-тук. Ни малейшего шороха вокруг, ни движения, ничего. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Эх, надо было вместо бодрящих настоев пить успокоительное. Удавку на своей шее госпожа Карти ощутила уже сквозь сон. И, приняв это за ночной кошмар, испустила дух. Телохранительница обнаружила свою подопечную мёртвую минуты две спустя после того, как это произошло. Едва её острый эльфийский нюх почуял просочившийся в комнату аромат жасмина, она в мгновение ока очутилась рядом с кроватью, проверила пульс жертвы и тихо выругалась. Она готова была поклясться, что в спальне кроме них никого не было. Никого. Так откуда тогда этот багровый узор на длинной шее Алисы? Бледное лицо покойницы выглядело таким безмятежным, что казалось, будто она просто спит. Но больше не билось ее, измученное страхами сердце, не вздымалось при дыхании грудь. «Проклятье!» — прошептала раздосадованная нин машинально проверяя, не осталось ли каких-нибудь следов на месте преступления. Ни одного, как и в предыдущих случаях. Но как она могла не заметить убийцу? И почему не сработали настроенные на движение ловушки? А магические охранки? А... Да что ж тут творится?» Неужели женская половина рода Карти умудрилась насолить самому повелителю ада? Вспыхнули свечи, сбежали стражи, прилетела на шум и суетливая гадалка с магическим шаром наперевес. Провалившее задание эльфийка что-то торопливо объясняла мрачному мужчине в сером костюме с отличительными знаками стражей. Маги безрезультатно шарили по комнате, а трехсотлетняя ведьма, поглаживая хрустальную сферу, едва слышно шептала. «Жасмин! Китуре!» Уже пару сотен лет никто не использует этот состав. Или больше. Хм, может, мы не в том веке тебя ищем, а демон. В доме Александра Карти царила суета, а на крыше соседнего особняка было относительно тихо и вполне безопасно. Именно там и притаилась одетая в черная фигура. Гибкие пальцы в кожаной перчатке медленно разминали горсть подобранного с черепицы снега, а холодные глаза внимательно наблюдали за действиями мрачных стражей в комнате убитой. Отправляться на тот свет наследницы Артуа с каждым разом было все скучнее. Умные, талантливые, не очень умные, посредственные, разные. И когда только успел этот бык производительно строгать столько потомков, а ведь речь пока шла только о женщинах этой фамилии. Убрав их, следовало отправить на перерождение и мужчин-карти тоже, в избежании того, что они наделают новых дочек, идя по стопам своего любвеобильного прапора. Но сначала требовалось разобраться со слабой половиной проклятого семейства. Тем более, что в живых осталось всего четыре госпожи, в чьих жилах течет кровь старого изобретателя. Да и этих скоро не будет. И драконье покровительство не поможет некоторым чересчур хитрым и предприимчивым особам. Снежные побоище — лишь начало грядущих неприятностей Ашель-Эльт-Карти. Там, где не справился наемник, разберется наниматель. Темная фигура беззвучно усмехнулась, вспоминая представление в парке, устроенное магом, получившим заказ на уничтожение желтоглазой девчонки. Вряд ли гильдия станет разыскивать этого неудачника. Он давно уже вылетел из нее за нарушение правил. Сплетенная из белых жгутов удавка привычно обернулась вокруг запястья прощальный взгляд скользнул по окну спальни последней жертвы задержался на дальней комнате где на ковре лежала собака с неестественно вывернутой шеей и опустился на ярко освещенное крыльцо к которому подъезжала черная карета запряженная двумя ездовыми духами без ступая темный силуэт переместился к краю крыши чтобы в следующую секунду раствориться в ночи играть на нервах у стражей порядка было конечно забавно но глупо А попасться по глупости в планы убийцы, которого уже успели в народе окрестить демоном с белой косой, не входило. На следующий день в белой сове. Дверь в мастерскую Ашели захлопнулась с тихим щелчком. Корделия устало прислонилась к ней спиной и на миг застыла, оценивая произошедшую только что сцену. Как ни крути, она во всем была права. Да, может быть, слегка перегнула палку, но только слегка. Пусть Ашка еще совсем девчонка, пусть она всего лишь человек, с которого и спрос другой, но низость все равно остается низостью. А завязывать интрижку даже на уровне невинного флирта с мужчиной-подруги – это низко. И совершенно неважно, муж, любовник или просто объект нежных чувств является тем самым вышеупомянутым мужчиной. Если уж знаешь, что у подруги к нему интерес, будет добра уважать ее чувства. «Подруга! Да какая она мне подруга?» Кори Эль усмехнулась, сдув с лица игривый завиток светлых волос. И как она не разглядела в неказистом котенке, которого взяла под свое крыло хитрую пронырливую змею? Вот уж точно они золотом золотцем одного ягоды. Но Ашка должна была прежде чем класть глаз на дракона, поговорить с ней, корделей, посоветоваться, повиниться, да просто предупредить о своих неожиданных симпатиях. А она молчала и делала вид, что ничего особенного не происходит, лицемерка. Пусть теперь вкушает плоды собственные лжи. Рассудив так, эльфийка похоронила под кустом справедливости все жалкие угрызения совести и, гордо вскинув подбородок, зашагала в свою комнату. Случайно услышав перед завтраком о произошедшем накануне событии, девушка сперва не поверила своим острым ушкам, потом разозлилась, а вслед за этим ощутила странную боль. Нет, ни один орган в ее прекрасном теле не вызывал беспокойства, ныло что-то иное, то, что принято называть душой. Разочаровываться в существе, которое она совершенно незаслуженно приняла с распростертыми объятиями, кому была готова покровительствовать и помогать, с кем искренне делилась опытом и от кого ожидала восхищения, а никак не подлости, оказалось действительно больно. А еще досадно. Она, Кори Эль, магистр темной магии, эльфийка из известного древнего рода, назвала своей подругой какую-то серую мышь, а та вместо благодарности чуть не оттяпала дружескую руку. «Нет уж, долой сомнения. Предательство должно быть наказано. Пускай эта мелочь желтоглазая немного помучается. Заслужила». Хлопнув дверью комнаты, которую она до сих пор не вернула Эмо, хоть кто и намекал уже пару раз об этом, гостья злорадно улыбнулась и, прошествовав к зеркалу, принялась неспешно прихорашиваться. Завтрак прошел, но впереди ведь обед. И там будут присутствовать не только неразборчивый бабник-ящер, но и его соплеменник, благородный рыцарь и черно-розовый красавчик-эльф. Хотя нет, эльф уже вроде как занят Илулантой, а переходить дорогу Зорзаря Карделия искренне опасалась. Куку! -ку. радостно сообщила сидящая на дверном косяке чудо, похожее на миниатюрного крокодильчика с кошачьей мордочкой и птичьими крылышками. «Ну да, да, не вышло у Ашки обычная кукушка». Слишком долго она пыталась определиться, какую именно сигналку хочет сделать. Вот и смастерила эту неведомую зверушку в надежде, что та будет оповещать хозяйку о гостях прежде, чем они изволят ввалиться в комнату. «Теперь кого принесло?» — проворчала уткнувшаяся в работу девушка. Алый глаз, лежащего на ковре коара скосился в сторону порога, сам же Зорзар даже не шелохнулся, изображая из себя безумную деталь интерьера. После того как схлопотал по любопытной морде шлемом с кучей проводков, змей предпочитал безмолвствовать. А шель тоже молчала, ковыряясь в раскрытом внутри какого-то агрегата. Недавний визит Кардели заставил ее радужное настроение заметно поблекнуть. А ведь эльфийка ни словом не укорила свою подругу за отношения с Аретом. Напротив, она искренне ей посочувствовала и поделилась кое-какими сведениями о своем неприступном золотце. Своем моем, проклятье! Изобретательница раздраженно тряхнула головой и, сняв с лица лиловые очки, уставилась в ожидании на дверь. «Да лучше бы ты, Карделия, комнату крушила, как ресторан тогда, на свидании Ара с той белокожей мымрой, чем про эту фею мне рассказывала». «Кар!» — проникновенно каркнула кукушка, что означало «гости на пороге». В следующую секунду в комнату деликатно постучали, что редкость в этой компании, и, получив разрешение войти, осторожно толкнули дверь. Глазам мрачной девушки предстал молоденький курьер. Он, смущенно краснее, переминался с ноги на ногу, держа в руках огромную корзину пурпурных лилий. Живых, ароматных, зимой. На плечо паренька легла затянутая в белую перчатку рука и таящую улыбку голос произнес. «Не бойся, солнечная леди, посылка и посыльные тщательно проверены. Просто отдавать эту красоту мальчишка нам отказался», сказал, мол, велено госпоже Карти в руки вручить так что принимай в руки. Хотя нет, надорвешься еще. Просто возьми у него букет и поставь прямо тут у порога». Губы Ирвина дрогнули, расползаясь в улыбке, и Ашка невольно заулыбалась в ответ. Ее настроение вновь начало расцветать мечтательными оттенками красно-фиолетового, совсем как те чудесные цветы, среди которых пряталась золотистая карточка с одной единственной фразой «Жду нашего вечера, ар». Каара, временно сменивший на посту Луланту, демонстративно принюхался и недовольно сморщил свою черную морду, но на него никто не обратил внимания. Ашель обменялась парой фраз с хозяином белой совы, дала на чай курьеру и, прикрыв за ними дверь, вновь вернулась к прерванному занятию. Хоть события последних дней и вышибли ее из колеи, но закончить некоторые дела, такие как взорвавшийся полотер, было просто необходимо. Особенно после весточки о градоправителя, которая решила, что времени на восстановление нервов у госпожи Эльт-Карти было достаточно, так что пора бы уже и за работу взяться, да предоставить, наконец, работодательнице её заказ. А ведь тяжко и думать забыла о проклятом полотёре. Хорошо, что напомнили. Так и занятие есть важное, от вредных мыслей отвлекающее, и слава мастера, не держащего слова, к ней не прилипнет. «Эх, мысли, мысли, вредные мысли». Девушка тихо вздохнула, бросив взгляд на черные буквы короткого послания дракона. Всего несколько слов, а как яростно забилось сердце. Очередной вздох, и взор, словно притянутый магнитом, заскользил по золотистой ткани того самого платья, которое они с Лолой вчера оставили в шкафу Орета. Ашель обнаружила подаренный блондинам наряд на спинке своей кровати, когда проснулась утром. И воспоминания о нежном поцелуе в висок, о легких прикосновениях мужских пальцев к ее щеке, о тихом шепоте, наполненном непривычной нежности. Все это больше не казалось сном. А Ред побывал в ее комнате, принес платье, поцеловал и ушел, не став будить. И ведь явился явно не через дверь, иначе бы кукушка прокомментировала. А потом началась череда совсем других визитов, сопровождаемых предупреждениями ее исполнительной сигналки. Сначала Эмма заглянул, чтобы похитить на пару часов Лолу ради какого-то важного дела, Следом Каар приполз, чтобы подежурить вместо Зорзары. За ним Кеммир пришел со списком необходимого для ее будущей мастерской оборудования, которое он планировал заказать у горных магов. Извинился за вчерашнее ночное вторжение, ненавязчиво уточнил, не обидел ли Ашкуарет, и, получив отрицательный ответ, полностью переключился на обсуждение перспектив ее работы в его логове. При этом был очень мил, вежлив и не настаивал на немедленном решении, что особенно порадовало девушку а после Эльт-Маагатту явилась Корделия. С этого момента и начались перепады настроения у бедной изобретательницы. Прикрывшись магическим щитом от чуткого слуха Каара, эльфийка провела с ней доверительную беседу на тему неразделенной любви золотца к некой фее Аделаиде, которая отвергла его много лет назад и которую он до сих пор не может забыть а все прочие его паси, включая и Ашку, и саму Кори Эль, для древнего дракона лишь мимолетные увлечения, обычные для любого нормального мужчины. А пока остроухая благодетельница делилась со своей несчастной подружкой этой печальной историей, Кемиров за хитры щурился, поглядывая на них. И у Ашель было ощущение, что эта скользкая бестия, если и не слышит их разговор, то как минимум читает по губам и радуется змеюка, интересно только чему. Наверное, именно поэтому Каар снова получил антимигреном по башке, когда полез с расспросами после ухода эльфийки. «Ку-ку!» — механическое чудо, реагируя на следующего визитера. «Мур!» — добавило оно, сходу выдавая его личность. В комнату ввалились Эмо и Лола. Скорчив умоляющую физиономию, вручили Ашке для починки сломавшуюся машинку для закручивания сигар и бесцеремонно плюхнулись на диванчик. Причем пантера умудрилась расположиться так, что эльфу пришлось ютиться на самом краю. При этом длинный хвост его соседки то и дело лохматило без того всколокоченные волосы парня. карты ты свободен!» — заявила Зорзара. «Пост сдал, пост принял. Иди, ползи, в смысле, на свою территорию. Я вернулась». «Позже, киса. Не видишь, что ли? Я сплю». Выше Зорзара не спят». «Это кошки заполошенные не спят, а мы, змей, любим подремать у камина». «Угу, уши погреть на чужих разговорах», — фыркнула илуланта «И языки почесать». Согласно прошипел ее собеседник и зевнул, как бы случайно показав ей раздвоенную ленту вышеназванного органа. А шель откуда такой шикарный букет?» — воскликнул Эмили Эль, решив прервать набирающую обороты пикировку двух вредных духов. — Готов поспорить, что это подарок от нашего общего знакомого. — О, да! Ар большой любитель широких жестов! — мгновенно среагировала на новую тему киса. Ехидная ухмылочка на ее черной морде отчего-то задела ашку. — Вот так, значит, любитель жестов. Не я первая, не я последняя, получая от него зимой редкие цветы. Едва не раздавив в пальцах ран сферу с концентрированной магией, девушка вздохнула и во избежание очередного взрыва временно отложила работу. «О чем я думаю, дура? Ему пятьсот лет, а мне двадцать четыре. Я человек, а он дракон. До, после. Все естественно и неизбежно. Хоть и обидно». Изобретательница украдкой вздохнула, а наблюдавший за ней Каар мысленно умилился. «С такими друзьями и враги не нужны». Порадовался он, отметив вновь помрачневшие личи кашель. Корделия, которая случайно подслушала их с Кемиром разговор, блестяще сыграла возложенную на нее роль. Хоть и не скандалила, но... Вела девчонку большие сомнения. Глупая блондинка, но полезная. Теперь эти друзья-товарищи с подколками в адрес песчаного ящера... «Милашки, угу. лапочка почти созрела, еще чуть-чуть, и она сама упадет в объятия хозяина, чтобы обогатить его коллекцию артефактов». Настроение у Ашки было странное. С одной стороны, душу приятно грел честно полученный трофей. Подумать только целая драконья коса. «Нет, не коса, косища!» Если приложить к плечу, так по толщине с рукой почти одинаково выходит, а по длине аж на уровне середины бедра заканчивается. Нет, такую красоту нельзя на опыты изводить. Хватит и пары десятков волосков. Такой подарок надо вешать на стену в кабинете и внукам рассказывать, как она была добыта в ходе сложнейшей операции, связанной с риском для жизни. Так ведь и было, правда? Прелестную картинку отдаленного будущего несколько отравляла мысль, что до в славном семействе Карти почти никто не доживал. Но помечтать-то можно, особенно когда внуки сплошь беловолосые до да синеглазые мерещатся. Зажмурившись на мгновение, девушка постаралась отогнать всю эту несбыточную чушь и вернуться к работе. Спрятав косу Орета в ящик стола, Она вновь взялась за полотер, намереваясь покончить с этим чудо-агрегатом как можно быстрее и, перевязав его драконьей ленточкой, отправить заказчице. Эх, если бы еще не мысли, отравлявшие настроение и снижающие работоспособность. Сомнения, посеянные Корделей, попали на плодотворную почву неуверенности, которую щедро удобрили своими остротами эльф и Зорзара. И ведь не со зла, ни про друга своего чешуйчатого ашки всяких небылиц наговорили, а так, по доброте душевной. И про фею эту, Аделаиду эльт Мар, в девичестве носившую фамилию Грэниус, тоже от чистого сердца рассказывали. Много всего хорошего и веселого. И зачем только Ашель спросила их о ней? Меньше знаешь, крепче спишь. А еще не чувствуешь себя настолько лишней в теплой компании высших духов, магов, эльфов и драконов. Закусив от досады губу, изобретательница с трудом подавила очередной вздох. «Что-то ты слишком часто вздыхаешь сегодня, лапочка!» Задумчиво постучав кончиком хвоста по своей гладкой щеке, прошепел Кар. Наслушалась этих балаболов и загрустила. «А зря!» Как ни пыталась уланта выторить второго представителя рода Зорзарьева из мастерской, ничего у нее не получилось. Змей продолжал валяться на ковре напротив камина, словно его к этому самому ковру приклеили. Так упорно лежал, что даже Лолу умудрился перележать. Получив исправную машинку для закручивания сигар, они с Эмма свалили еще на полчасика, причем опять по очень важному делу. Угу, видать, запасы курево пополнять, пока старенькая машинка снова сбои не дала. Ну, а Удав, естественно, остался. Как он выразился, чтобы охранять изобретательницу, будто верный пес. Если бы еще Лайла не говорил, то вообще бы цены ему не было. Хотя, что он там сказал? Почему зря? Девушка с настороженным интересом взглянула на Зорзара. — Потому что, прежде чем делать выводы, стоит с первоисточником поговорить. Взмахнув хвостом, словно указкой, норовоучительно изрек тот. — С Аделаидой? — вырвалось у Лашки. С драконом! Пряча довольную хмылку под хмурой гримасой, рявкнул тот. — С драконом! — эхом повторила изобретательница и, покачав головой, снова вздохнула. Где же мне его найти-то до вечера? Или ты Кемира имел в виду? Ну?» Зорзара расплылся в загадочной улыбке, жутковато смотревшейся на его змеиной физиономии. «Можно и с Кемиром, если хочется. Он сейчас как раз с Аретом общается». «Что?» Девушка аж подскочила, едва не сбив со стола несчастный палатер. «Где? Как?» «Тихо, тихо». Успокаивающе проговорил змей. «Приехал твой блондинчик, к моему хозяину зашел». «Давно?» — немного успокоившись, спросила девушка. «Не». «А ты откуда знаешь? Не выходил же из комнаты». «Аша, деточка, любовь совсем мозги выила и память вытравила. Связь ментальная у нас, высших, с хозяевами, забыла?» Ашель поджала губы, но огрызаться на эту нелестную реплику не стала. С чего бы ей помнить, что они в любой момент могут выйти на телепатический контакт со своим владельцем. Слава Йоши и прочим богам, ее Гайка как чрезмерно болтливым и наглым красноглазым прохвостам отношения не имеет. С девушки достаточно и лолки с шепелявым гадом. Не хватало еще, чтобы такая вот мудрая зверушка постоянно в мысли лезла. Там и без того чересчур тесно, особенно сегодня но идея, подкинутая змеем, выглядела весьма заманчивой. И правда, к чему сидеть тут и грузиться всякой ерундой? Почему не пойти и не спросить Орета в лоб об его отношении к той цветочной фее, а заодно и к ней, а заодно и к ней? К Ашке. Даже если ответ не понравится, будет приятно как минимум полюбоваться на вытянутую физиономию ящера. Идем. Приглашающе махнув рукой Каару, девушка вышла из-за стола и направилась к двери. Что-то я соскучилась драконом. она не видела как за ее спиной коварно ухмыляется ползущий зурзар как хитро блестят его алые глаза а подвижный хвост нетерпеливо вьется по гладкому полу просторного коридора малышка постой тревожно зашипел вдруг удав обогнав свою подопечную где-то за десяток шагов до комнаты Эль-Тмагатто. что не так нахмурилась она ты он замялся виновато отводя взгляд «Может, в другой раз поговоришь с этими драконами?» Последнее слово отдавала горькой насмешкой, что очень не понравилась Ашель. «Почему не сейчас?» — настаивала она. «Потому что...» «Почему?» — подтолкнула его к ответу собеседница. «Потому что тебе не стоит это слышать!» Выпалил кар и, ухватив кончиком хвоста девушку за запястье, потащил ее в обратную сторону. «Нет уж, я, пожалуй, послушаю!» — решительно прошептала она, и, вырвав руку из не самого сильного захвата, осторожно двинулась к двери мира. Шш, Ты хоть не топай!» — шипел рядом сильно обеспокоенный Зорзар. «А то заметит, я же крайним буду!» «Заткнись!» — просто сказала Ашка, и он, как ни странно, заткнулся. Чутье вопило, требуя от хозяйки немедленно развернуться и уйти, Но любопытство, подстегиваемое упрямством, направляло стопы ее к чуть приоткрытой двери, за которой слышались мужские голоса. Сначала речь звучала неразборчиво для человеческого слуха, а потом, по мере приближения девушки к источнику звуков, фразы, произносимые в комнате, становились все более четкими и неприятными. «Почему это я должен оставить ее в покое?» — возмущался Кемир по ту сторону холодной стены, к которой прижалась спиной девушка. «Ну, подумай сам, сейчас она юна и прелестна», — терпеливо объясняла Ред. «Но что будет через пять, десять, пятнадцать лет? Люди, не одаренные меткой Ираша, весьма недолговечны и быстро теряют внешнюю привлекательность». Блондин помолчал. «Да я не думаю, что твой интерес настолько затянется. Так стоит ли ради пары лет, максимум десятка, ломать судьбу девчонки? Для тебя забава, а ей всю жизнь твое внимание аукаться будет. Сплетни, косые взгляды». «Лучшее, что ты можешь сделать, — это оставить бедняжку в покое, пока она по уши не влюбилась в такого раскрасивого и сильного тебя». В последних словах мужчины проскальзывала едва заметная ирония. «Пусть себе работает, раз у нее это хорошо получается. Замуж выйдет, детишек заведет. Это сейчас ты думаешь, что она тебе нужна, а через месяц-другой же наскучит и ее симпатичная мордашка, и непосредственность, и прочие прелести. Поверь старому прожженному соплеменнику». Он тихо усмехнулся. Люди — не лучший выбор для драконов. Вокруг полно магов, эльфиек. Надоели? Так обрати внимание на оборотней. Те же вервульфы, м м, -м. Ред хмыкнул и продолжил с легкой ноткой мечтательности. Среди них попадаются очень занятные партнерши. Таких высказываний Ашка от господина Эльтмари еще не слышала. А значит, забава. На пару лет. Ну-ну. Она буквально приросла к декорированной под камень поверхности. Стояла, продолжая слушать, хоть и не желала слышать. А позади нее беззвучной тенью нависал Каар, и в прищуренных глазах его светилось торжество. «Нелестного ты, однако, мнения о людях», — проговорил Эль-Тамагатто, и, судя по звукам, начал разливать в бокалы вино. «Ну почему же? Маги, к примеру, отличная компания для любого долгожителя из другой расы, в том числе и для дракона. А простые смертные, следует признать, не дотягивают даже до уровня драконят» просто не успевают. Так что оставил бы ты в покое, а...» И тут поток воздуха захлопнул дверь, отрезая подслушивающим доступ к занимательной беседе. Ашка, не проранив ни слова, медленно отлепилась от стены и пошла дальше по коридору. В первый момент Зорза распугался, что девчонка тут же ринется на разборке, чем сломает им с хозяином всю тщательно спланированную постановку. Но госпожа Карти прошла мимо комнаты ящера, чем изма... Госпожа Карти прошла мимо комнаты ящера, чем избавила змея от уговоров и героической обороны дверей. «Ну, лапочка, ну не грусти!» Старательно изображая сочувствие и понимание, шелестел рядом Кар. «Они ж драконы! Этим все сказано! Расчетливые, холодные потребители! Думаешь, мне нравится служить одному из них? Хотя...» Кем не самый плохой экземпляр из своего племени. Слово держит, договоры исполни... — Хватит! — обрубила поток его жалостливых слов она. — Ты мне нравишься, Ашка! — спустя пару секунд вздохнул змей. — Я не хотел, чтобы так вышло. — Да все нормально, Кар. Нарочито веселым голосом отозвалась изобретательница и даже попыталась улыбнуться, однако получилось это плохо. Ничего нового я не услышала. Все и так давно известно. Люди, драконы, мы разные. Но это не означает, что нам запрещено работать вместе. Идем. Она решительно развернулась и зашагала обратно. Зорзар облегченно выдохнул, когда эта златоглазая леди промчалась мимо драконьей двери в сторону своих апартаментов. Пронесло мысленно порадовался он следуя за ней по пятам коварные планы коварными планами а его обязанности телохранителей еще никто не отменял